В ближайшее время нам предстоит познакомиться с русской сказкой под названием «Не было, но будет». В основе этой истории мораль о том, как жизненный опыт, мудрость и хитрость нам даруют, да в жизни помогает. Русская сказка «Не было, но будет». Жил на свете мужичок, небольшой, горбатый. «Был он ростом невелик, но парень башковатый». «Родился, конечно, он без горба. Горб нажил у богатых людей». Есть пословица «У кулака работать не будешь богат, а будешь горбат». Вот значит, он и стал с горбом. Ну и насчет того, что он стал башковат, тоже есть другая пословица. «Как помучишься, так и научишься». Ну вот, мужик досто за свою жизнь намотался, Ну и ума нахватался. Приходит однажды этот мужик к помещику наниматься в батраки. Это такой наемный рабочий в помещичьем хозяйстве. Помещик нанимает его с таким условием – неделю работать, а один день спать. Если он так проработает год, то помещик даст ему 2000 рублей – А если мужичок уснет на работе и помещик его захватит спящего, то должен будет мужичок отработать помещику год бесплатно. «Две тысячи, деньги большие», — думает Батрак. «Как-нибудь проработаю год, а там заживу на славу». Согласился Батрак работать. Вот он работает месяц-другой, где и заснет немного, но пока не попадался но все же измучился, ходит, как тень, и уж ветром шатает, и за каждую кочку он запинается. Однажды рубил дрова, рубил, присел отдохнуть и заснул. Помещик его увидел, разбудил и сказал, «Ты свое слово не сдержал, теперь мне должен год отработать бесплатно!» Как не обидно было мужичку, все же год пришлось отработать. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Этот год Батраку показался за десять лет. Но всему бывает конец. Пришел и году конец. Обидно было Батраку с пустым карманом уходить. Жалко стало и помещику Батрака отпускать. Уж очень он ему понравился, что тот на него даром работал. Думал, думал, помещик, как бы Батрака объегорить». Обмануть, то есть. Ему и делать больше нечего, как придумывать да обманывать людей. Придумал. «Соври, — говорит, — мне так, чтобы я тебе не поверил. За это я бы отдал тебе все свое хозяйство, а если не сумеешь соврать, то ты должен будешь работать на меня всю жизнь». Подумал крепко Батрак над затеей помещика. Наконец сказал. «Ну...» «Слушай», — говорит батрак помещику, — «помнишь, я к тебе нанимался в батрака, когда мы еще с тобой рождены не были?» «Верю», — говорит помещик, — «вот, я к тебе пчел нанялся пасти. Пасу я пчел и однажды потерял трех». «Верю!» «Искал я их три дня, наконец, нашел двух пчел в лесу. Чуть-чуть они плетутся, по три пуда меду несут». «Верю!» Третью пчелу еще три дня искал. Подошел я к широкой реке, смотрю, а за рекой большая стая волков дерет мою пчелу. «Верю!» Река глубокая, моста через нее нет, вода разлилась на несколько верст. «Верю!» «Как же мне перебраться за реку?» «Взял я сам себя за ухо, размотал и перебросил!» «Верю!» «Я шапкой перебил волков и стал собирать кости пчелы!» «Верю!» «Собрал я кости в кучку, вдруг пчела ожила!» «Верю!» «Да такая большая стала пчела с корову!» «Сел я на нее верхом и полетел домой!» «Верю!» «Я и говорю, пчела, ужаль старика!» Как прилетели домой, пчела налетела на твоего папашу и давай его жалить, а он от боли давай по собачьи лаять. Да так и сделался собакой. Бросился на меня, хотел искусать, а я посадил его в мешок и давай плетью полосовать. Ну и выгнал я собаку из дому, и ходит она около дома да мурзится. Все ладит укусить. «Врешь, подлец!» — вскричал помещик. «Этого не было!» «Не было, но будет!» — сказал Батрак. «Теперь прошу освободить дом по уговору!» Так и выгнал Батрак помещика и сам стал хозяйством управлять. А помещик ходит около дома, как собака, скалит зубы, да урчит. Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. За счет чего мужик стал горбат и башковат? Правильный ответ за счет работы на кулака. Сколько дней мужик должен был работать у помещика без сна с одним отцепным днем? Правильный ответ 7 дней. Что предложил предпринять помещик мужику после того, как тот отработал у него год бесплатно? Правильный ответ — соврать так, чтобы тот не поверил. Размером с какое животное стала пчела в рассказе Батрака? Правильный ответ — с корову.